дела Деланевиль Любопытные и новые известия о Московии Государь Это Людовик XIV Бурбон, король Франции, с 1643 года. При его правлении страна достигла расцвета абсолютизма, велась агрессивная внешняя политика, одновременно усилилась эксплуатация народных масс и религиозная нетерпимость. Маркиз Бетюн узнав в 1689 году, что шведский и бранденбургский посланники поехали в Московию, счел необходимым для пользы Вашего Величества отправить кого-либо, кто мог бы узнать, в чем именно будут состоять переговоры упомянутых посланников с Московией. битюн умер в 1693 году, маркиз, дипломат, французский посол в Варшаве, В 70-80-х годах XVII века проводил политику сближения Польши и Франции. Честь исполнения этого поручения маркиз возложил на меня, что меня очень поразило, так как я уже ранее совершил такое путешествие и неоднократно навлекал на себя подозрения этих варваров. Но, услыхав, что я могу быть полезным вашему величеству, Я принял это предложение и просил лишь маркиза Дебетюна принять во внимание, что проезд в Московию разрешен только купцам и посланникам. Почему он решил просить в этом случае помощи короля польского? Здесь упоминается Ян III Собеский, 1629-1696 годы, король Польши с 1674 Выдающийся государственный деятель, полководец, в 1683 году разгромил турок, спас осажденную Вену, заключил с Россией вечный мир в 1686 году. Король с благосклонным участием заявил, что трудно предположить, чтобы я не был узнан в этой стране посланниками царя или другими людьми, видевшими меня при Варшавском дворе и что в таком случае меня сочтут шпионом и сошлют навеки в Сибирь. Далее говорил он, что раз дело идет об услуге вашему величеству, то он охотно доставит мне возможность безопасно и успешно совершить это путешествие. Согласно этому, он выдал мне рекомендательные грамоты к царям и паспорты, и я отправился со свитую, соответственную моему званию, ибо последним договором Польши с Московией — Положено не содержать присылаемых послов на того государства, в которое их отправляют, и не давать им подвод безденежно. На четвертый день достиг я границы, хотя расстояние от Варшавы до последнего польского города составляет около 160 немецких лье. Я известил о моем приезде и назначении палатина Смоленского герцогства, куда я направился на следующий день. Прием, оказанный мне в Смоленске, описан в моем дальнейшем рассказе. обождав в десять дней, пока съездил гонец, которого Палатин посылал ко двору за приказаниями относительно меня, я отправился в Москву, где и был помещен в доме, назначенном для меня первым министром, в 150 шагах от города. Ко мне явился пристав с Пафарий, уроженец Валашский, приветствовал меня от имени министра и остался состоять при мне. В спафаре Николай Гаврилович, 1636-1708, русский дипломат и ученый, выходец из Молдавии, служил переводчиком в посольском приказе, член посольства в Пекине, 1675-1678, автор ряда научных работ. Через неделю после этого Он перепроводил меня в приказ или совет, после чего я посетил посланников польского, шведского, датского, бранденбургского и некоторых немецких офицеров. При этом мне удалось открыть цель посылки шведского и бранденбургского поверенных. Они присланы были в Московию для того, чтобы навлечь подозрения на поступки польского короля относительно москвитян, уверениями, что король действует в пользу вашего величества, желая, вопреки общему союзу, заключить отдельный мир с турками и, намереваясь после этого в угоду вашему величеству, сделать нападение на герцогство прусское. Вслед затем посланник Голландский начал действовать против меня, сообщив московитянам, что я француз, и приехал для того, чтобы выведать их государственные тайны. Его происки достигли того, что меня заключили на неделю в моем жилище. Польский посол, однако, так энергично жаловался на этот поступок, как на оскорбление нанесенные в лице моем его государю, что Совет разрешил мне свободу, уверив, что, лишая меня ее на время, имелось в виду только предохранить меня от оскорблений враждебно настроенной толпы. На эти извинения я отвечал, что знаю Францию очень хорошо и могу сказать, что, обладая миллионами, Французский король, тем не менее, не пожелает истратить и сотни ЭКЮ для того, чтобы проникнуть в тайны царей, и что, имея честь быть посланником польского короля, я никогда не побоюсь народной толпы. Кончилось, однако, тем, что шведские посланники были удалены без всякого успеха, и я, извещая об этом маркиза б изъявил желание также быть отозванным, предвидя в недалеком будущем смятение. При начале их я вынужден был для безопасности сидеть дома, затворивши двери и никуда не выходя. Все мое развлечение состояло при том в разговорах с моим приставом, только два месяца тому назад, вернувшимся из поездки в Китай. Сведения, полученные мною от него, весьма любопытны и могут быть весьма полезны вашему величеству, указывая на возможность организовать сухопутную торговлю с Китаем поэтому я тщательно заметил все подробности, слышанного мною от него. Через несколько времени после моего возвращения в Польшу, когда маркиз Бетюн узнал, что курфюрст Саксонский и герцог Ганноверский решили свидеться в Карлштадте, в Богемии, я пожелал, чтобы король польский послал меня для изъявления его прискорбия герцогу Ганноверскому, лишившемуся в это время сына, о чем он извещал короля. При этом случае я надеялся узнать цель свидания упомянутых государей с тем, чтобы известить об этом Ваше Величество. Отправленный туда я отдал потом отчет маркизу Бетюну обо всем, что успел разузнать, а именно, что с обеих сторон были сделаны кое-какие предложения относительно герцогства Лауэмбургского, но соглашение, однако, не последовало ни в чем. В заключении, когда ваше величество уведомили короля польского о кончине его высочества дофины, он назначил князя Родзиевского для изъявления вашему величеству и его прискорбия о кончине принцессы. Но маркиз Бетюн пожелал, чтобы назначение это принял я. Он надеялся, что в звании польского посланника я могу с большей безопасностью доставить вашему величеству донесение его вам и депешу посланнику вашему в Гамбурге и что, исполняя это поручение, я могу посетить проездом некоторые дворы, при которых меня хорошо знают и всегда оказывали учтивые приемы, где, таким образом, я могу изучить хорошо положение дел. Все эти дворы, исключая двора герца Гагановерского, я нашел в довольно расшатанном состоянии, поставленными в прямую необходимость поддерживать мир с вашим величеством. Обличенный ныне в звании вашего дипломатического чиновника, я прошу вас, государь, принять благосклонно то, что моя ревность на вашу пользу заставляла меня предпринимать, и принять также рассказ, некоторые подробности которого могут быть любопытны, и, может быть, удостоится вашего чтения в часы отдыха от важных дел, которыми решается судьба Европы, вашими победами и волею проведения преданной руке вашей. Дерзая уповать на эту особую Вашего Величества милость, пребываю неустанно усердный, неутомимый Вашего Величества покорнейший и вернейший подданный и слуга Деланивиль.